Продолжение истории звездолета «Мелкомеда». Огромные корабли «Оров» по классу, сравнимые с легкими крейсерами, подошли к звездолету «Мелкомеда», приняв построение в виде квадрата. Видимо, почетный эскорт. Пилоты синхронизировали с «Орами скорости» и стартовали на внутрисистемных двигателях. Торопиться некуда. Что ждало впереди, неизвестно. Звездолёт в окружении почётного эскорта постепенно приближался к планете Цапв. Оры не выходили на связь. По сути, в этом не было необходимости. Все вопросы обговорили предварительно. Капитан, ставьте звездолёт на парковочную орбиту и стартуйте на шаттлах. Наши истребители сопроводят вас до космодрома. Чёткая и лаконичная рекомендация, похожая на приказ, пока не вызывала тревоги. Экипаж звездолёта Милкомеда находился в состоянии повышенного нервного возбуждения. Картинка с внешних камер транслировала высокое техническое состояние оров. На орбиту выведены верфи космические станции, между которыми масса кораблей сновала туда-сюда. Всё движение подчинялось точно установленному ритму. Похоже, торговые корабли Сама планета очень напоминала Землю, разве что состав атмосферы незначительно отличался, и материков больше нежели чем на Земле. Океанов, соответственно, немного, они занимали десятую часть суши. Тем не менее, перед полётом на планету делегация сделали универсальные прививки. Другой микромиры, как его воспримет организм, неизвестно. Экипировались дыхательными масками. Дальше будет видно. Остаться в них или получиться дышать местным воздухом. На парковочную орбиту встали без проблем, и операторы приступили к пассивному сканированию планеты, на всякий случай составляя карту планеты, а вдруг пригодится. Корабли почётного караула Оров остались на дальней орбите, наблюдая за звездолётом Милкоменда. Подготовьте шаттл к полёту на поверхность планеты. Пилотировать буду сам, распорядился капитан. Индира посмотрела на него неодобрительно, но ничего не сказала. Она тоже летела на планету в составе делегации. Вариантов нет: или договориться, или вот это другое, или ни к чему не вело. Звездолёт не мог больше никуда прыгнуть, поэтому нужно как-то договариваться. Как? Время покажет. Капитан задействовал связь с Орами. Первые среди равных цивилизаций Оров. Наш звездолёт встал на парковочную орбиту, и мы готовы стартовать на планету. Мы наблюдали за вашими манёврами. Стартуйте. Как только войдёте в атмосферу планеты, вас сопроводят истребители. С нетерпением ждём встречи. Вроде бы всё нормально, но как-то обыденно. Сухо что ли проходило общение. Оно и понятно, осторожничают. Наступает момент истины. Делегацию прошу на борт шаттла. Старший на борту остаётся главный механик Марта, при этом находитесь постоянно на связи. Как вести переговоры не знали. Решили импровизировать по ходу. Главное долетели, а вот дальше проблема. Хотелось бы остаться здесь на планете, но вот получится ли? Капитан филигранно вывел шаттл в открытый космос. Сманеврировал и по пологой дуге полетел к планете. Вошёл в атмосферу, и обшивка стала нагреваться, но торопиться некуда. Сбросил скорость. Сканеры тем временем засекли десяток истребителей Оров, которые их поджидали. Выстроились в виде треугольника вокруг шаттла и повели шаттл к космодрому, постепенно снижаясь. Внизу проплывали облака, блестели блюдца озёр, зеленели леса. В целом ничего нового. Как на земле опустились ниже. Внизу появился огромный мегаполис с испалинскими строениями, которые упирались в облака, а некоторые пронизывали их. Над мегаполисом в несколько уровней организовано движение, конечно, воздушное. На связь вышел Алем. Видимо, пора приземляться, и он даст какие-то указания. Так и случилось. Цивилизация Оров приветствует землян. Эскорт покидает вас. Посадочная площадка прямо под вами. Ждём личной встречи. Наступает исторический момент встречи двух цивилизаций. Звучало пафосно. Джек ответил, что всё понял и идёт на посадку. Наступал момент истины. Шаттл завис над посадочной площадкой и медленно стал снижаться, пока опоры не коснулись поверхности и просели под его тяжестью. Наступила тишина. Площадка находилась перед огромным зданием, верхние этажи которого терялись где-то в облаках. На площадке стояли или, вернее, будет сказать, находились несколько сотен особей оров разного роста, от полутора до 2 метров, с огромными головами, украшенными золотистыми глазами. Нижнюю часть туловища скрывали накидки, видимо, местная культура. Под ними ничего не видно. Толпа встречающих замерла в ожидании появления инопланетян. Ну что? Готово? Джек Придерчво осмотрел каждого члена команды, поправил какие-то элементы одежды. Заморачиваться не стали. Всю делегацию обличили в комбинезоны, очень удобно, да и на первое время имелось всё. Правда, вместо масок использовали специальные фильтры, которые вставлялись в нос, чтобы при первой встрече не шокировать тёров. Готово, конечно. Чего тянуть? Пошли, оптимистично ответил профессор Михеев. Ему не терпелось поскорее пообщаться с орами. Оттягивать дальше не имело смысла. Джек дал команду и входной люк ушёл в сторону. На поверхность опустился телескопический трап. И делегация тронулась на встречу неизвестности. Оры внимательно наблюдали. И вот из шлюпа появились существа настолько уродливые, что они в испуге подались назад. Джек слегка растерялся, не понимая, что делать, но Оры взяли себя в руки, и от толпы отделились несколько особей, которые направились к трапу. Делегация уже сошла с тропы и не знала, что делать. Понять их можно. Одно дело говорить и знать, что разум может быть заключён в любую оболочку, и совсем другое видеть. Горы подошли и остановились за несколько шагов, внимательно наблюдая за делегацией. Наконец заработал переводчик. Заговорил один из встречавших. На первый взгляд они выглядели абсолютно одинаково. Земляне, мы приветствуем вас на планете Цап. Вы преодолели бездну пространства, чтобы встретиться с нами. Мы видим, насколько отличаемся друг от друга и понимаем, вселенная населена разными существами, которые выглядят по-разному. Вы первые, кто ответил на наш призыв. Прошу следовать за мной в главный центр управления цивилизацией Оров. Невероятно. В Центр Управления Цивилизацией. Не в зал переговоров. Не в Дом Правительства. Нет. Сразу в Центр Управления. Странно. Очень странно. Джек посмотрел на Михеева, тот пожал плечами, не понимая, что происходит. Сами же Оры задержку в несколько мгновений и Пантомиму истолковали как согласие. Встречающие образовали коридор. Встречающие. Три особи пошли впереди, но а делегация людей последовала за ними, находясь в некотором замешательстве, провожаемое золотистыми глазами на лысых головах огромных кальмаров. Такая ассоциация так и не покинула их. Зашли в здание, проследовали через огромный, хорошо освещенный зал, остановились перед дверями, которые открылись при их приближении. Оры вошли и пригласили делегацию. Люди проследовали за ними, опасливо оглядываясь. Двери бешёмно закрылись и комната поехала вверх, набирая скорость. Стало понятно, это просто лифт. Ехали несколько минут. Наконец, лифт остановился. Первыми вышли Оры и пригласили следовать за собой людей. Тем ничего не оставалось, как подчиниться. Что странно, За всё время следования в командный центр сопровождающие не издали ни звука, только жесты. Странности нарастали, но пока ничего фатального. Выйдя из лифта, проследовали через коридоры, оказались перед бронированной плитой, которая при их приближении ушла в сторону. Ора остановились и жестом показали входить. Делать нечего, надо идти. Они вошли. Джек оглянулся. Оры остались по ту сторону и не входили. Бронированная плита с тихим шуршанием встала на место, отрезая путь к отходу. Михеев от неожиданности даже вздрогнул. И что дальше? задал риторический вопрос профессор. Вариантов нет. Но пока ничего фатального, хотя встречают странно. Надо идти дальше. И они продолжили продвигаться вперёд по огромному залу, у которого не было потолка, или создавалась такая иллюзия, будто он растворялся в космосе. Могло быть и так. Свет становился ярче, высвечивая фигуры оров, стоящих по всей окружности огромного зала, но этот раз без плащей, а в обтягивающей блестящей одежде всех цветов. Все как на подбор, два, два с половиной метра ростом, стояли на огромных щупальцах и смотрели на людей своими золотистыми, ничего не выражающими глазами. Вернее, понять что-либо во взгляде невозможно. Тишину никто не нарушал. Люди тоже молчали, осматриваясь. Наконец тишину нарушил один изоров, видимо, посчитав, что пауза достаточная. Земляне На планетию Цап и напланетяне впервые. Мы долго слали сигналы. Вы долго не отвечали и наконец достигли необходимого технического уровня, чтобы ответить. Но что ещё более странно, вы смогли быстро долететь. Мы рады встрече с вами. Правда, складывается странная ситуация. Ваша планета располагается в другой галактике по одним координатам. А вы прилетели из точки, координаты которой значатся в межгалактическом пространстве. Как вы это объясните? Кого вы представляете? Кто вы в иерархии вашей цивилизации? Наступила тишина. Вопросы заданы такие, на которые ответить и просто, и сложно. Если говорить правду, то просто А если начать импровизировать, то можно запутаться так, что потеряешь возникшее хрупкое доверие. Капитан посмотрел на свою команду и решил действовать открыто. При любом раскладе оры не смогут долететь до земли. Джек решил говорить правду. Цивилизация оров наш первый контакт. Начинать его нужно предельно честно. Наша цивилизация только учится быстро преодолевать расстояние. Связь с вами мы смогли наладить, но на таком расстоянии она работает не идеально. Наш корабль экспериментальный. Мы испытывали установку преодоления расстояний, но она вышла из строя. Вот мы и застряли в межгалактическом пространстве. Ценою невероятных усилий удалось починить установку и сделать один единственный прыжок. К вам. Я капитан корабля, а это моя команда. Вот так обстоят дела. Такой ответ капитан делает вам честь. Мы отдаем должное вашему мужеству и мужеству вашей команды. Я первый среди равных Алем. Рядом равные Мен, Дот, Амер, Шанем, Болн. 4 Мы рады знакомству с вами. Как вы теперь поступите с нами, зная все обстоятельства дела? Мы обдумываем положение, в которое вы попали. У нас на планете давно нет биологических существ. Мы кибернетическая цивилизация, запрограммированная работать в симбиозе с биологическими существами. Невероятно А где же биологические существа достигли совершенства, потеряли смысл существования в этом измерении и нашли способ перейти в другое измерение энергетическое? Путь в один конец, туда уйти можно, но вернуться нельзя. Установка до сих пор действует, но мы больше никогда не разрешим биологическим существам приблизиться к ней. Это единственный запрет, который мы накладываем на вас. Не хотелось бы вас потерять. С вашим прибытием у нас возникла надежда на будущее. Нам многое непонятно. Вы живёте в таком огромном мегаполисе, вас много. Нет, мы существуем. А вот вы живёте. Мы поддерживаем системы в рабочем состоянии и только Нет прогресса, нет симбиоза с нашими создателями. Они ушли, оставили цивилизацию на нас. Вы, люди, должны занять их место, иначе цивилизация разрушится. Равны. Мы только прибыли и не готовы сразу ответить на все ваши вопросы и предложения. Нужно обдумать сказанное. Просим дать нам возможность адаптироваться, познакомиться с вашей историей и потом примем взвешенное решение. Ваш ответ, капитан, звучит не очень обнадеживающе. Вы не сказали да, но и не ответили нет. Значит, есть надежда на положительный исход дела. Что значит адаптация? Адаптация предполагает время, чтобы организм привык к местным условиям. Согласен. Вы биологические существа. Мы равные, должны об этом помнить и теперь будем учитывать этот фактор постоянно. Прошу вас, капитан, передайте формулы атмосферы, воды и питания. Мы обо всём позаботимся и подстроим под вас планетарную экосистему. Благодарю за понимание, равные. Думаю, что пока достаточно для первого раунда переговоров. Нам нужно отдохнуть. Понятно. Заканчивается заряд энергии. Что-то вроде этого. У вас есть море. Что такое море? Там, где много воды, песчаный берег и лес есть, конечно. Только описанная вами среда обитания для нас нефункциональна. А для людей самое подходящее место. Мы в космосе много времени провели, и хотелось бы подзарядиться в таких условиях. Необходимые условия для комфортной жизни на планете мы создадим. Для коммуникации вам выделяется персональный переводчик-исполнитель. Он будет выполнять ваши пожелания. Вы не ограничены в передвижении по планете и в космосе на любом нашем или своем корабле. кроме места, где уходят в энергетическое состояние. Из ниши выполз осьминог и направился к людям. Те смотрели на него с любопытством. Я ваш персональный переводчик-исполнитель. Благодарим за приём. Где нам расположиться сейчас? Не хотелось бы подниматься на орбиту. Пока оборудуется место на берегу водоёма, можете расположиться в столичном мегаполисе. И осмотреть его. Вам должно понравиться. На том и расстались. Люди несколько обескуражены таким техногенным приёмом, а руководство Оров довольное, так как появлялась надежда на будущее. Ситуация просто идеальная: биологические существа с набором необходимых цивилизации Оров способностей, позволяющих сдвинуть с точки застоя цивилизацию и повести в будущее. Осталось самое главное убедить людей остаться навсегда, сделать планету Цап их родиной. Переводчик, куда ты нас ведёшь? В апартаменты, где вы можете передохнуть, обменяться мнениями о первом контакте и перекусить. Ладно, веди. Вернулись в лифт, и он поднял их ещё выше. Переводчик пригласил к выходу. Этот уровень полностью в вашем распоряжении. На нём имеется всё. Пройдёмте, покажу. Делегация осмотрела уровень. Оснащение впечатляло, везде была полная автоматизация. Переводчик, естественно, показал, как ей пользоваться. Вошли в большой зал с креслами и огромным столом, нечто вроде гостиной. Все уставили. И тут же уселись в удобные кресла. Называть тебя переводчиком неудобно. Ты не будешь против, если мы дадим тебе имя? Что такое имя? Например, меня зовут Джек. Том, устроит тебя такое имя? Вполне. Организуй нам что-нибудь перекусить, и можешь отдохнуть. Том затормозил. Он не знал, что такое перекусить. Пришлось Джеку объяснять. Как только он понял, чего от него хотят, удалился, и через некоторое время несколько андроидов накрыли стол. Михеев проверил состав предлагаемых блюд. Всё в порядке. Тут же приступили к трапезе. Действительность превзошла все ожидания. Техногенная раса, в которой живут одни андроиды, невероятна. Согласен профессор Невероятно. Повезло ещё и в том, что в нас нуждаются. Думаю, нужно оставаться и начинать создавать новую цивилизацию. Согласен, конечно, всё очень необычно. Нужно многое понять, а главное, почему биологические существа ушли в энергетическое состояние. Думаю, всё просто. Технический прогресс проделал с ними эту шутку. Решили обрести полную свободу и вечную жизнь в космосе. Думаю, в будущем мы сможем с ними встретиться. Каким образом? Нам строго запрещено даже приближаться к установке. Ничего. Для контакта придумаем какое-нибудь устройство. Невероятный простор для творчества. Учитывая такой радушный приём, предлагаю спустить на планету весь экипаж и начнём обживаться. Других вариантов всё равно нет. На то мы и решили. Джек связался с Мартой, проинформировал о прошедших переговорах и попросил подготовить экипаж вместе с учёными к спуску на планету. Индира несколько беспокойно взглянула на Джека. Она обеспокоилась, потому что уж очень гладко всё складывалось. Не слишком ли мы торопимся? Нужно осмотреться, а уж потом спускать весь экипаж. Тянуть не имеет смысла. Лететь нам все равно некуда, а здесь готовая техногенная цивилизация с невероятными возможностями. Обменявшись мнениями и передохнув, решили посмотреть все прелести мегаполиса. Том сопровождал людей. Ему нравилась роль гида. Для начала объяснил систему организации воздушного движения над мегаполисом. Оказалось, что она многоуровневая, и малогабаритные летательные аппараты используют принцип антигравитации. Такие летательные аппараты назывались Делины. Размеры имели разные, от одноместных до весьма значительных, типа автобусов. Управление Делинами осуществлялось автоматически. Задавалась программа полета, и все, дальше система сама вела Делин. — А ручное управление есть? — поинтересовалась Индира. — Конечно, есть, но не используется много веков с тех пор, как хозяева покинули нас, уйдя в энергетическое состояние. Они любили управлять сами и даже устраивали гонки между собой. — Очень похоже на нас, — подумала Индира, но вслух задала совсем другой вопрос. Скажи, Том, а зачем вы искали братьев по разуму? Очень просто. Мы созданы, чтобы обеспечивать жизнь биологическим существам и им подчиняться. Без них мы не можем развиваться. Нет творчества, нет фантазии, нет воображения, всего того, что движет цивилизацию вперёд. Но ведь хозяева могут вернуться. Куда? Им некуда возвращаться. Биологические тела давно распались. Прошло очень много времени. Мы законсервировали все достижения, и вот настало время, когда эти знания могут пригодиться. Пока они беседовали, Делин поднялся на средний уровень и занял место в потоке таких же машин. Внизу чёткие линии проспектов, имелись парки, всё было строго и функционально. На каждом здании имелись специальные стоянки для машин. которые постоянно прилетали и отлетали. А внизу машины есть? Есть, только уборочные, для поездок нецелесообразно применять технику, длинно гораздо удобнее. Потом они поднялись на самый верхний уровень. Здесь машин мало, но и высота приличная. Движение организовано высоко над зданиями, а их высота несколько километров. облетели весь мегаполис, который окружали леса или парки. Решили, что для первого дня впечатлений достаточно и попросили Тома вернуться. Вернулись в свои апартаменты. А там их уже встречал Весик и Паш. Обменялись мнениями. В целом всё складывалось неплохо, но очень уж идеально. В космосе людям болтаться надоело. Я и они с удовольствием спустились на планету. В апартаментах атмосфера идеально подходила для дыхания. На следующий день Том проинформировал экипаж, что пожелания исполнены и построен жилой комплекс у воды с учётом состава атмосферы. Комплекс накрыт силовым куполом, и можно переезжать хоть сейчас. Думать не стали. И сразу отправились, правда, на этот раз полёт был длительным и занял часа 2. Пока летели, смотрели на проплывающие внизу облака и островки зелени, но животных видно не было. Опустились перед трёхэтажным комплексом на берегу моря. Очень красивое место, которое людям понравилось. Заселились. Том показал, как обращаться с управляющей консолью. Потом раздал пульт управления каждому. Дети сразу побежали купаться, а остальные располагались по своим апартаментам. За комплексом парковка для делегатов имела посадочная площадка с космическими катерами и атмосферными летательными аппаратами. Прожили на берегу моря неделю. Их никто не беспокоил, было время на размышления. Наконец настала пора продолжить общение с равными. Михееву с учёными безделье стало надоедать, и они, не зная, чем себя занять, бесконечно доставали вопросами Тома. Надо отдать ему должное, он спокойно отвечал, ни не нервничая и не проявляя никаких эмоций. Том, мы хотели бы встретиться с равными. Это возможно? Возможно, конечно. Они прибудут сюда через час по вашему времени. Теперь время измеряется в привычных вам единицах. Более того, наши учёные создали специальных нанороботов, которые помогут вам адаптироваться к нашей атмосфере и планете без каких-либо побочных эффектов. Спасибо за заботу. Ждём прибытия равных. Том вышел, а Джек обратился к собравшимся, понимая, они прилетели и просто жили, но от них чего-то ждали. Чего? Вам не кажется, что от нас чего-то ждут? Вопрос риторический. Конечно, ждут. Мы обещали отдохнуть и продолжить переговоры. Индира посмотрела на коллег. Вы правы, но не совсем, вступил в разговор Данцов. Все с интересом на него посмотрели, ожидая продолжения. Да-да, не совсем право. Мы уже провели переговоры, сказали кто мы и откуда. В свою очередь, оры отвели нам место в своей цивилизации. Уже отвели. Чего вы от них хотите? Чего ждётся? Они представляют из себя искусственный интеллект. Интересный угол зрения, Константин Робертович. Какое, по-вашему, место в цивилизации нам отведено? Это очевидно, профессор. Наша задача возглавить цивилизацию и восстановить разумный биологический вид. То есть мы станем первой ступенью новой цивилизации, а потом она разовьётся. А какой будет? Тут всё зависит от нас. Скорее всего, симбиоз искусственного интеллекта и биологического сознания новая ступень в развитии нашего вида. Возможно, и орав тоже. Вынужден вас поправить. Высшая ступень эволюции биологического вида уже наступила. Хозяева наших ордов андроидов нашли возможность уйти в энергетическое состояние, бросив всё, как вы видите. С такой констатацией факта спорить трудно, капитан, но следует учесть, что этот путь для нас закрыт. Эту технологию нам никто не откроет. Возможно, не откроют, но наше любопытство выше всяких запретов. Придёт время, мы или наши потомки найдут способ уйти в это состояние. Запретный плод, знаете, сладок и притягателен. Зря спорите, примирительно подняла руки Индира. Да этого далеко. Сначала нужно обжиться, понять, что к чему, и уж тогда строить какие-то планы на будущее. Её прервали прибывшие равные, которые молча прошли в зал и уселись на свободные места. Мы прибыли. Вы хотели нас видеть? начал профессор Михеев. Он уже понял, что Донцов скорее всего прав, и нужно потихоньку расставлять точки над своим будущим. Равные. Мы благодарим вас за встречу и за гостеприимство. Большое счастье вновь почувствовать твёрдую почву под ногами. Гравны поняли вас. Вы планируете вернуться назад в галактику Млечный Путь, как вы её называете. Вот ты наступил момент истины. Юлить нет смысла. Нужно определяться. С теми технологическими возможностями, которыми располагают Оры, возможно построить установку телепортации и улететь. Но стоит ли это делать? Решение остаться практически принято, и Джек решил ответить, взяв на себя такую ответственность. Мы не можем вернуться назад. Установка вышла из строя, и починить её невозможно. Он сделал паузу. Равные посчитали, что он ответил. В таком случае предлагаем вам занять место наших биологических хозяев и возглавить цивилизацию оров. В свою очередь, мы во всём будем вам помогать и повиноваться. Все мы кибернетические существа или андроиды, что почти одно и то же, составляем большую планетарную сеть во главе с интеллектуальной системой, которая хочет с вами пообщаться. Очень серьёзное предложение. Джек посмотрел на присутствующих. Они притихли, ждали, что он ответит. Мы готовы к общению с планетарной интеллектуальной системой цивилизации. В таком случае, прошу следовать за нами. Всем не обязательно, достаточно трёх человек. Равные встали, направились к выходу. Джек указал на профессора и Индиру. Те встали и последовали за ними. События подхватили людей, закрутили невероятным водоворотом и бросили в гущу пока чужой для них цивилизации. Все трое чувствовали себя несколько растерянными, но другого пути не существовало. Нужно идти тем, который есть. Равные прибыли на большом атмосфернике, поэтому все разместились с комфортом. Аппарат поднялся, сориентировался и взял курс на столичный мегаполис. Приземлились в огромном комплексе, вышли. Впереди шли равные, люди за ними. Громадные бронзовые двери отворились автоматически. Равные входили и останавливались через равные промежутки, образуя для людей коридор. Первый среди равных вёл их дальше, открылись вторые двери, за которыми находился огромный зал с потолком, уходящим в облака. В центре крутился энергетический шар, переливаясь всеми цветами радуги и иногда постреливая яркими искрами. Первый из среди равных остановился и показал одним из своих щупалец на шар. Наш планетарный искусственный интеллект общается непосредственно сознанием. Положите одну из своих верхних конечностей в контактную выемку. Общение будет происходить синхронно. Вы всё узнаете о цивилизации оров, а интеллект узнает всё о вашей цивилизации. Делать нечего, отказываться поздно, голову уже сунули в петлю. Теперь назад хода нет. Индира испуганно посмотрела на Джека. Михеев так вовсе хотел уже было отказаться и открыл рот, чтобы озвучить своё решение, но капитан опередил обоих. Мы поняли тебя, первый среди равных, и всё сделаем, как ты сказал. Теперь это наш путь. Мы его пройдём. Строго посмотрел на своих спутников и первым положил руку в выемку, предназначенную не для руки, а для щупальца ора. Но ничего, поместилось. Ничего не происходило. Индира и Михеев медлили, но видя, что с Джеком всё в порядке, положили свои руки в выемки. Их тут же крепко зафиксировали специальные захваты. Индира от неожиданности вскрикнула, профессор попытался выдернуть руку. Джек резко повысил голос. «Успокойтесь! Сосредоточьтесь на контакте!» Окрик подействовал. Первый среди равных безучастно наблюдал за людьми. Сейчас решалась их судьба, судьба цивилизации оров. И решалась она высшим разумом. Зрение контактёра стало давать сбои, потом и вовсе пропало, открывая в сознании поток информации о развитии цивилизации оров. Обратным потоком шла информация о цивилизации людей. В сознании проплывали разные периоды развития, от зарождения жизни до выхода в космос. Не обошлось без планетарных и космических войн. Оры прошли этот путь, победили своих врагов, внешне похожих на огромных пауков. Технологии продолжали развиваться, и они почувствовали тупик в своём развитии. Дальше развиваться некуда. Тогда изобрели возможность переноса сознания в конгломерат силовых полей и в таком виде путешествовать или вернее жить во вселенной. Установка работала только в один конец. Могла отправить сознание в космос, а вот снова вернуть в тело нет. Но это не остановило их. Они массово уходили в космос. Небольшое количество оставшихся просто вымерло. И вот теперь планетарный искусственный интеллект вместе с андроидами поддерживал всё, что создали Оры в рабочем состоянии. Никакого прогресса в науке и технологиях. Искусственные интеллекты и андроиды созданы исключительно для того, чтобы обслуживать цивилизацию. Когда они исчезли, Обслуживать стало некого. Они просто поддерживали все инфраструктуры в рабочем состоянии. Обмен знаниями закончился, и искусственный интеллект транслировал своё впечатление от контакта. Вы люди прошли примерно такой же путь развития. Эволюция не балует вселенную разнообразием. Вы очень похожи на оров, не внешне, но внутренне. Предлагаю вам остаться на планете и возродить цивилизацию оров. Я не оговорилась. Именно оров. Вы будете называться орами. Таково условие. Вы согласны? Люди были ошеломлены и соображали туго. Что ответить, первым нашёлся Джак. Да, мы согласны остаться на планете Цап в звёздной системе Парус. Работа предстоит большая, но на корабле имеется всё необходимое для возрождения цивилизации. Пройдёт время, пока появится достаточное количество населения. Время не имеет значения. Вы допускаетесь ко всем технологиям Оор? Кроме ухода в космос в виде энергетических полей. Мы не претендуем на уход. Нам многое нужно сделать. Принято. Ввожу вам чипы для связи со мной в постоянном режиме. Организацию новой цивилизации возлагаю на капитана Джека Джексона. Главный администратор Индира. Научные разработки и планирование будущего на профессора Михеева. Обслуживание и содержание всего созданного на вашего главного механика Марту. Все андроиды подчиняются вам. Я с вами сотрудничаю. Дальше видно будет. На этом контакт закончился. Люди вытащили руки из выемок. На запястье виднелось красное пятнышко. Видимо, туда введён чип. Конец третьей книги